Анорексия. Вот каковы откровения девушек, страдающих анорексией. Они взяты из открытого анонимного форума. Моя болезнь прогрессирует. Я сижу на работе, понимаю, что хочу жрать. Не то, что хочу жрать, а ужасно жрать хочу. Я съем вас всех. Я шлепаю в соседний магазин, и тут, блин, начинается самое забавное. Я беру корзинку и выбираю то, что мне можно, считаю калории и все такое. Фрукты, овощи не беру, потому что объем в животе в середине дня мне совсем не нужен. Мясо, колбасы, сыры тоже не беру, потому что консерванты, непонятно какой состав, калории, жир. Сладкое однозначно нет, тут все ясно. К счастью, я не сладкоежка, но ради эксперимента прохожу мимо полок. Вдруг что-то меня возбудит? Нет. Консервные банки тоже, что и колбасы. Хлеб – это объем, калории, не хочу. Остается молочка и детское питание. Беру то, что проходит фейс-контроль, подхожу к кассе и понимаю, что ничего не хочу. Иду раскладывать еду обратно. И так уже полторы недели. Вроде и жрать хочется, но как представлю, что это все во мне? В итоге беру диет-колу, минералку. Жидкость создаст объем, но через час смоется в белого друга. Я сошла с ума? У кого-то бывает такое, чтобы невозможно было ничего выбрать в магазине? Хочется чего-то сытного, но без калорий, и без страха поправиться, чтобы объем не создавало, и на вкус было приятно. Мой мужчина удивляется, зачем я гуляю по супермаркету целых два часа, если в результате покупают только детское питание. А я люблю ходить среди продуктов и думать, что я это не хочу. Я обожаю закупать тележками еду для семьи, а себе беру только сок без сахара, колулайт – жвачку. Иногда еще баночку коктейля или пиво Рец. 56 килокалорий. Отличная вещь. И коробочку леденцов без сахара. Самое прикольное, что для семьи я выбираю все вкусное и качественное. Но сама это жрать не хочу. Только пару раз, когда я покупала сыр, я той же ночью ждала, когда все уснут, пробиралась на кухню, отрезала себе кусочек, жевала, а потом и выплевывала все 100% этого сыра. Могла ли я потолстеть, съев за день 145 калорий? Оказывается, смогла. Посмотрела с утра в зеркало и пришла в ужас. Огромные щеки и живот. Весов у меня нет, поэтому проверить точно не могу. Мой организм сошел с ума или у меня крыша поехала? Подскажите, как можно еще вызвать рвоту, помимо способа два пальца в рот? Или посоветуйте какие-нибудь вариации на эту тему? Вчера сорвалась, съела огромный сэндвич. Пыталась вызвать рвоту, ничего не получилось. Да и сколько таких ситуаций уже было, только откашливаюсь. У меня чуть ли не истерика из-за того, что я такая бестолковая. Но главная проблема не в этом. У меня в голове живет образ худой меня, то есть я себя считаю маленькой худющей девочкой, несмотря на то, что сейчас я толстая корова, и это противоречие не дает мне здраво к себе относиться. Чуть-чуть поголодав, я уверена, что уже сдулась, что я снова маленькая и опять начинаю есть. Потом смотрю в зеркало, и мне кажется, что это не мое тело. Я постоянно думаю о том, как на мне висит одежда, как люди восхищаются моей стройностью, которой у меня уже давно нет. Я засыпаю с мыслями о том, что я вешу как дюймовочка, а просыпаюсь опять в огромном теле. Проснулась посреди ночи, едва дыша от ужаса кошмарного сна. Я ела. Мне снилось, что я ем. Кошмар! И это со мной уже не в первый раз. Один сон я хорошо запомнила. Открываю холодильник, отрезаю кусочек хлеба, маленький-маленький, кусочек сыра, при этом думаю, нельзя, нельзя, но все-таки съедаю. И тут же просыпаюсь с чувством ненависти к себе, но осознаю, что это был только сон и что все хорошо. Как-то раз я жутко голодная ехала в метро и задремала. Мне приснилось, что я ем шоколадку. Проснулась от жуткой злобы на себя и от того, что скрежещу зубами, как бы пережевывая этот шоколад. Сегодня снилось, будто я ела что-то сладкое. Проснулась в ужасе. Мне недавно снилось, что я ем торт, причем совершенно безвкусный. И к чему бы это? Ведь я не ем торты уже года три. Мой организм требует хоть какого-то порядка в питании. Я почувствовала, что на меня налипло что-то очень лишнее, поэтому недавно начала голодание, которое, надеюсь, выдержать. Вчера чуть не умерла. Думала, все. конец мне настал. Сильно болел и пучился весь желудочно-кишечный тракт. Разрывались и горели поджелудочная, печень и почки. Казалось, что какой-то из органов уже разорвало, и его содержимое разлилось по брюшной полости перитонитом. Начался шизофазический бред, прерывающийся потерями сознания. Потом я провалилась в сон. Мне снилась просто темнота. Я не могла пошевелиться, открыть глаза, только слышала звуки. Я понимала, что нахожусь в больнице, что лежу в коме, и никто не знает, что я слышу. Вокруг меня была то полная тишина, то голоса врачей, медсестер, санитарок, но никто не приходил меня навещать. Меня все забыли. Сон был долгим, я прожила в нем целый год. Я все ждала знакомый голос, но так и не дождалась. Проснулась в жуткой депрессии, с ощущением, что я никому не нужна. Если мне будет совсем плохо... не вызывайте скорую. Я не хочу в больницу. Можно я так умру? Кстати, ухудшение случилось после того, как несколько дней назад меня рвало кровью. Рвота у меня самопроизвольная, неконтролируемая, продолжается вот уже, наверное, года полтора. Так что я в любой момент неожиданно могу отойти в мир иной. Не обессудьте. Повторю, что анорексия – смертельное заболевание. Здесь самое большое число летальных исходов не только среди расстройств пищевого поведения, но и среди всех психических расстройств. Почему так сложно лечить анорексию? Да потому что любое успешное лечение – добровольное. Если вы сломали ногу, то ваши цели и цели врача совпадают. Вы оба хотите, чтобы кости срослись. Ради этого вы готовы терпеть дискомфорт от гипса, костылей и постельного режима. Если вы рожаете, то и вы, и акушер хотите, чтобы роды прошли нормально, даже если взгляды роженицы на ведение родов не совпадают со взглядами акушера. Но с анорексией все иначе. Основной симптом нервной анорексии записывают в истории болезни так. Страх даже малейшего набора веса. Пациент предпринимает все возможное, чтобы избежать набора веса. Второй симптом – низкий индекс массы тела, недостаток веса. Учитывая высокий риск смертности от осложнений, связанных с недостатком веса, первичной целью терапии является набор веса. А именно это и есть самый большой страх больного анорексией. То есть цели врача и пациента категорически не совпадают. Чего вы боитесь больше всего на свете? Потерять ребенка? Семью? Работу? Здоровье? Уважение друзей? А теперь представьте, что вам нужно обратиться к специалисту, чтобы самый большой ужас в вашей жизни стал реальностью. «Добрый день! Я очень боюсь заболеть раком и ослепнуть. Помогите, пожалуйста, этому поскорее случиться!» Набрать даже 100 граммов веса – самый большой кошмар для страдающего анорексией человека. Даже если он соглашается на терапию, часть его сознания все равно надеется оставаться худым. А в идеале… Даже сбросить еще немного веса, пусть это противоречит здравому смыслу, интересам здоровья и законам биологии. Иногда люди, ужасаясь болезненной худобе больных анорексией, спрашивают, неужели они не видят, как они выглядят? Но дело не в том, что они видят, а в том, что они чувствуют. А чувствуют они себя толстыми, они испытывают невыносимое чувство отвращения, ненависти, ярости к собственному телу. Кусок еды, упавший в желудок, тут же вызывает приступ самобичевания «фу, я жирная!», как и пропущенная тренировка, или случайный взгляд в зеркало на огромные бедра. В голове постоянно звучат мантры саморазрушения «ты толстая, мерзкая, жирная!». Часто анорексию сопровождает члена вредительства, порезы, ожоги, проколы кожи, или алкоголизм, или любое другое саморазрушающее поведение. Тело становится объектом переноса душевной боли, и ярость обрушивается на него. Единственное, что может облегчить больным анорексией эту пытку, очередное минусовое отклонение на весах. Как и любое психическое расстройство, анорексия — это, по сути, неудачная адаптация к обстоятельствам. Какие-то вещи, например, алкоголь или наркотики, сначала помогают человеку справиться с обстоятельствами, а потом подчиняют его себе. И вот уже личностью руководит деструкция, хотя человек просто предложил ей немного порулить. Также и с анорексией. Она существовала задолго до культа худобы, но в конце XX века она стала модным заболеванием. Окружающим кажется, что страдающим анорексией известен секрет успешной диеты, и они одаривают больного человека комплиментами типа «Ух ты! Как тебе удается оставаться такой худой? Мне бы твою силу воли!» Но дело совсем не в силе воли. Современная психиатрия смотрит на причины нервной анорексии как на смесь из генетики, среды и личной истории. Давайте попробуем понять, как готовится этот коктейль. Как нет гена шизофрении, так нет и гена анорексии. Однако существуют определенные генетические факторы, которые могут обеспечить человеку очень своеобразное отношения с голодом. Существует много интересных исследований на этот счет, суть которых сводится к следующему. Среди людей есть небольшой процент тех, которые переносят голод не так, как другие. Например, в соответствии с эволюционной теорией анорексии, во времена первобытно-общинного строя, когда в племени не хватало еды, большинство людей слабели, они могли только лежать и болеть. Но были и те, кому голод давал прилив сил и энергии, достаточной для броска задобычи для всего племени. Значит, есть те, кто остатки энергии тратит медленно и спокойно, что субъективно переживается как слабость, и те, кто расходует их одним эйфорическим рывком. Почему нам так важно знать это? Потому что страдающие анорексией люди обладают не железной волей, а генетической предрасположенностью к тому, чтобы легко переносить голод. Это не заслуга. Просто человек вытащил такой билет в лотерее ДНК. По словам больных анорексией, они чувствуют удивительную легкость и чистоту. Все звуки и запахи обостряются. Даже вода обретает вкус. И нет ни малейшего желания испортить это блаженство какой-то едой. Конечно, девушки с генетической способностью легко переносить чувство голода запросто подсаживаются на такой псевдонаркотик. Но одной лишь генетики недостаточно для того, чтобы наркотик голода позволил забыть о боли, а ведь ее у страдающих анорексией очень много, и в этом нет ничего удивительного. Итак, второй ингредиент коктейля под названием анорексия – это травма. Накоплена масса исследовательской информации о связи травмы и анорексии. Травма — это неспособность психики в конкретный момент времени справиться с внешними обстоятельствами. Личные ресурсы не выдерживают давления среды. Травма всегда очень индивидуальна. Поэтому люди, попавшие в одну и ту же ситуацию, могут выбраться из неё с совершенно разными для себя последствиями. Так что фраза «Со мной произошло то же самое, но ведь я как-то выжил», которую у нас принято успокаивать людей с травмой, мягко говоря, субъективно. К тому же выжить после травмы совсем не значит пережить ее. Между выжить и пережить находится боль, и ее нужно куда-то деть, разделить с кем-то или выплакать, а лучше и то, и другое. Потому что в жизни человека происходит то, что ему не по силам вынести. Возможно, в детстве его внутренние ресурсы были ограничены, а родители не давали ему достаточной поддержки. Или у него в принципе нарушены защитные механизмы психики, с помощью которых люди обычно переживают травмирующие ситуации. Или же переживание было слишком велико. Но в отсутствие конструктивных механизмов переживания психотравмы активизируются механизмы деструктивные, в результате чего в жизни человека появляются алкоголь и наркотики, случайные сексуальные контакты, все, что обещает дать временную анестезию. Анорексия из их числа. И если генетически сложилось так, что голод становится внутренним наркотиком, а непережитая травма болит и требует анестезии, то основная часть коктейля готова. Есть еще интересное видение причины появления нервной анорексии, особенно среди подростков, а это классические случаи анорексии, потому что болезнь встречается чаще всего именно у подростков. Эта версия основана на том, что у нашей ДНК есть внутренний таймер, следуя которому и идет развитие тела с момента зачатия до смерти. То есть в определенный момент по сигналу ДНК у нас растет тело, наступает пубертат, появляется способность к размножению, потом взросление, старение, и всеми этими процессами руководит та самая ДНК, которая сформировалась в момент встречи сперматозоида и яйцеклетки. Наверняка вы слышали удивительные истории о преждевременном старении лет так в 20 или о бабушке, которая выглядит ровесницей своим внукам. Объяснение простое. Если существует механизм, то всегда есть вероятность его сбоя. Так вот, одна из психоаналитических гипотез анорексии заключается в следующем. кинетический таймер девочки-подростка исправно работает, и она развивается нормально. Затем таймер дает сбой. Тело девочки становится женским, но психика не меняется, и поэтому не может принять происходящих с телом перемен. Ей отвратительны признаки женственности – бедра, живот, любые округлости, говорящие о том, что обладательница тела больше не ребенок. Так девушка, заболевающая анорексией, обычно начинает худеть не потому, что у нее лишний вес, просто неумолимость изменений, происходящих с телом, повергает ее в панику. Она ощущает себя девочкой, запертой в теле тетки, и голод не кажется ей такой уж высокой ценой, чтобы вырваться из этой клетки наружу. В книге «Тела» британского психотерапевта Сьюзи Орбах, одной из ведущих в мире специалистов по нарушениям пищевого поведения, описан редкий, но не единичный случай мужчины, который воспринимал свои ноги как лишние части тела и мечтал об их ампутации. Врачи, конечно же, отказали ему. Тогда мужчина туго перевязал ноги. Началась гангрена. Конечности ампутировали. Звучит дико, но эта история интересна с точки зрения не только психоанализа, но и нейрофизиологии. От всех частей тела мы постоянно получаем сигналы. Это называется проприоцепцией или мышечным чувством. Мы ощущаем положение частей собственного тела относительно друг друга и в пространстве. Мы настолько свыклись с этим ощущением, что не задумываемся об обратной связи, поступающей от тела, до тех пор, пока эта связь не прерывается, как в случае, когда отлежишь руку и перестаешь ее чувствовать. В книге американского невролога и нейропсихолога Оливера Сакса был описан случай сложного неврологического нарушения, когда у женщины так отлежалось все тело, и контроль над ним она могла осуществлять только с помощью зрения. Но некоторые люди получают слишком интенсивные сигналы от тела. Это как носить ботинки, которые малы, не имея возможности снять их, разве что отрезать вместе с ногой. У мужчины из книги «Орбах» был как раз такой случай. «Орбах» продолжает логический ряд и приводит в пример мужчин, которые ложатся на операции по смене пола, ощущая свои гениталии лишними. На этом фоне история о женщинах, которые обращаются к хирургу, чтобы тот отрезал им лишний жир, кажутся вовсе обыденными. Девушка, страдающая анорексией, тоже постоянно ощущает части своего тела как лишние. Она чувствует жир на животе и бедрах, ее тело становится чужим. Именно исходя из этой идеи появилось знаменитое психоаналитическое толкование, что анорексия появляется вследствие нарушенных отношений мать-дочь. Злая мать не дает дочери взрослеть, чтобы та не стала женщиной и не затмила ее красоту. В общем, может быть только одна королева, а Белоснежка должна умереть. На мой взгляд, это узкое толкование проблемы, которое вряд ли приведет к ее решению. И хотя в жизни вы наверняка встречали случаи анорексии в семьях, где у детей сложились непростые отношения с не самыми адекватными матерями, одного только влияния родителей недостаточно, чтобы стать причиной заболевания. Более того, стигматизация родителя очень мешает лечению. Во-первых, потому что больному сложно наладить полноценный контакт с семьей, которую он постоянно обвиняет. А во-вторых, даже если в семье и были проблемы, болезнь ребенка могла заставить родителей переосмыслить свое поведение, и чувство вины не поможет в исправлении ситуации. Изабель Каро страдала тяжелой формой нервной анорексии с 13 лет. В отличие от большинства случаев, ее болезнь была вызвана семейными проблемами. Отец постоянно находился в командировках и практически не появлялся дома. А мать страдала из-за этого депрессией и боялась, что дочь уйдет из дома, когда вырастет, и оставит ее в одиночестве. Мать Изабель всячески пыталась пресечь контакты дочери с внешним миром. Например, не пускала ее на улицу, так как считала, что свежий воздух поспособствует росту ребенка. Изабель любила маму. Ради нее она целыми днями сидела дома, занимаясь игрой на скрипке, и ограничивала себя в еде, чтобы не вырасти, ведь это делала ее мать счастливой. Иногда анорексия проходит сама, но в этом случае она превращается в другое расстройство пищевого поведения, например, в булимию или приступы обжорства. Являясь одним из самых сложных и резистентных к терапии заболеваний, анорексия требует обязательного вмешательства команды специалистов от психиатра до психолога и врача общей практики. Чем раньше больной обратится за помощью, тем больше у него шансов на благоприятный исход лечения, которое в любом случае займет долгое время.